Глава восемнадцатая. Демид. От еды Ева отказалась, и мы с Катей поужинали вдвоем. Мама сказала, что у тебя доброе сердце. Катя обгладывает баранью косточку. Не Небось, передумает уезжать. Думаешь? Я даже перестал жевать. Мысль о похоронах Цезаря родилась в моей голове спонтанно. Сердце кровью обливалось за Еву. Сейчас Катя навела на мысль, что мой сад теперь станет для Евы памятным местом. — Мечтаю. Катя вытирает руки салфеткой и неожиданно меняет тему. — Кстати, женщина в шляпе. Красивая. — Это твоя бабушка. — рассеянно произношу я раздумывая о памятнике тигру, вернувшему мне любимую. – Давай ей другую шляпу подарим, чтоб к лицу. Я видела вчера в магазине. – Отличная идея. У тебя хороший вкус. Улыбаюсь и мысленно добавляю. – В отличие от Евы. Катя выбирала одежду быстро, тыкая пальчиком в понравившиеся наряды. И только сейчас я понял, в кого она уродилась. Даже некоторые манеры котенок унаследовал от бабули. Сейчас, когда Катя перестала объясняться на языке гопоты и надела платье, она все больше напоминает Аманду. Если Ева всегда была скрытной, то Катя сразу вываливает что не по ней, а голова работает как генеральный штаб. «Бабушка еще приедет?» «Скорее всего», — усмехаюсь я. «Но, думаю, мы с тобой тоже можем нанести ей визит. Шляпа — отличный повод». «Поиграем, может?» Катя тянется за стаканом морса. «Во что?» «Хочется поскорее вернуться к Еве». Дал ей успокоительное и вколол обезболивающее, но все равно душа не на месте. «В карты». Меня разбирает смех. Маман часто собирается с подругами поиграть в покер. У внучки с бабушкой все больше точек соприкосновения. Если Аманда сумеет принять внучку, они будут не разлей вода. Смотрю на часы. – Уже поздно, Катюша. Давай я лучше почитаю тебе перед сном. – А спать ты где будешь? – хитро смотрит на меня дочь. Грожу ей пальцем. – А вот это уже мое дело. – Трофимыч к маме баламута отвел, если что. Катя, прикрывая рот, зевает. – Откуда знаешь? Катя подбегает и показывает мне фотографию в телефоне. Баламут возлежит на голубом пододеяльнике. – Мама написала. Будь осторожен. Он маленький, но тяпнуть может. Пойдем тогда вместе, пожелаем ей спокойной ночи. Встаю из-за стола. – Ты не бойся, – улыбается Катя. – Я не трус, но я боюсь. – Подхватываю Катю на руки. – Больше твою маму, чем тигра. – Спокойствие, – обнимает меня за шею дочка, – только спокойствие. – Ты читала про Карлсона? – Нет, так Карлуша зрителям говорит, когда обезьяны балуются. Завтра едем в книжный магазин. Стучу в комнату Евы и вхожу. Назад, баламут, — хватает ева Тигренка за ошейник. — Тигр не слишком крупный кот для дома, — закидываю удочку и целую Катю в щеку. Она еще крепче прижимается ко мне. — Мы пришли пожелать тебе спокойной ночи. — Спускаю дочку с рук. Она прыгает на кровать и тискается с баламутом. Глаза Евы заплаканы, но она улыбается. «Если хищника приручать к себе с детства, потом проще будет работать с ним». «Удерживаю на языке. Кто ж тебя к ним теперь пустит? Мне самому с Евой, как ей с хищником, что ли, нужно спать, чтобы она почувствовала, как я люблю ее до сих пор». «Ты не возражаешь?» «Зайду к тебе, когда почитаю Катя». «Мы с папой завтра едем в книжный». «Наша дочь не знает, кто такой Карлсон». Укоризненно смотрю на Еву. «Зато я читаю модный Нью-Йорк», — с вызовом смотрит на меня дочка. «Хорошо не весенний Милан». Еле сдерживаю смех. «Так, я не поняла», — приподнимается на локте Ева. Еще заикнешься про то платье, и я сожгу его. «Синее?» – уточняет Катя. «Да». «Правильно сделаешь», – кивает дочь. Ева закатывает глаза. «У нашей дочери отменный вкус». Сажусь рядом с Катей. «Возможно, модный Нью-Йорк не самый худший журнал, но классику никто не отменял». «Классика мне нравится». Катя подползает ко мне вместе с тигренком. Деловые костюмы. Хм, я в книгах. Бодаю ее лбом и тут же получаю от баламута лапы по щеке. Так, давайте-ка расходиться. Касаюсь лица, вроде не расцарапал. Скажу Трофимычу, чтобы зашел за полосатиком. Он будет спать со мной, хмурится Ева. «Родная, тебе сейчас нужен покой. Давай, пока баламут поживет в вольере. Могу поставить ему кровать с ортопедическим матрасом». «Ладно, я правда очень устала». Ева улыбается Кате. «Кот, поцелуешь меня?» «Люблю, люблю, люблю!» Ластится к ней дочка. «Так я зайду, поднимаю Катю на руки». «Ну, ты же хотел там что-то помазать?» Ева укладывается на бок и обнимает завалившегося рядом баламута. Уношу Катю в детскую и, пока она умывается, несусь в спальню. Встаю под душ, бреюсь, перерываю пижамы. Нина завтра выскажет мне, но сейчас я не в состоянии сложить вещи обратно. Останавливаю выбор на серых хлопковых штанах и белой футболке. Верчусь перед зеркалом, как девчонка. Втягиваю живот, расправляю плечи. Попрыскавшись одеколоном, иду читать Кате. На память приходит наш с Евой поцелуй. Сказка Андерсена «Огниво» кажется мне бесконечно длинной, но Катя с таким интересом слушает, что я дочитываю историю до конца. «Зря они тигров не посадили», — изрекает дочь философски. «Вот эту охрану не обманешь». «Это точно!» — целую Катю в лобик. «Спи, маленькая принцесса». «А можно я сама еще почитаю?» Садится Катя и рассматривает картинки. «Только недолго. Одну сказку, хорошо?» «Базар! Ой, договорились!» Тремся носами и я едва сдерживаюсь, чтобы не припустить бегом. Вхожу без стука. В комнате горит ночник и пахнет табаком. — Ты что, курила? Романтический настрой как ветром сдуло. — Да, — Ева удивленно распахивает глаза, — а что? Взглядом натыкаюсь на пиалу с окурком, стоит на полу возле кровати. — Спокойно, Демид. — Мне не нравятся курящие девушки. — Я не девушка. На лице Евы появляется загадочная ухмылка, которую я очень не люблю. — Ты не думала бросить? Хотя бы ради Кати. — Я при ней не курю, — тушуется Ева. — Подхожу к окну и закрываю жалюзи. Просто нам не будет. Даже не знаю, с какой стороны подойти. Я доковыляла до ванной и почистила зубы. «И?» Поворачиваюсь к Еве. «И хочу, чтобы ты снова поцеловал меня».